На нем никто никогда не высаживался, там нет якорной стоянки, а подойти на лодке невозможно, волны разобьют ее о скалы. Но мы поступим иначе. Мы приблизимся на ялике, и я доберусь в плавь, я очень хорошо плаваю. Тебя я вытяну на веревке. Лодка потом разлетится в щепки, но туда ей дорога. Мы никогда не покинем свой остров. Никогда, никогда. Но что мы будем там делать? Будем жить счастливо, вдали от всех».